Глава двадцать шестая. Чего тебе, совершенно невежливо спросил я. Ты меня подставил, с порога заявил Епифан Зубатов. Из-за тебя меня чуть не убили там. Я пришел отомстить. Иди к черту, выпалил я. Ты сам виноват. Вот я и пришел разобраться, Зубатов шагнул ко мне. Я хотел закрыть дверь, но он поставил ногу на порог и я не смог. Ногу быстро убрал рякнул я изо всей дури, шандарахнул дверью по его ноге. «Я тебе сейчас по башке шандарахну!» Вызверился Зубатов, но ногу так и не убрал. «Что здесь происходит? Почему шумите?» Из квартиры напротив выглянул недовольный Гудков. «Что случилось?» Одновременно с ним из комнаты слева высунулась голова Клары. «Молодежь, воспитывать надо!» Ухмыляясь нагло, заявил Епифан Зубатов. «Ты гля, распоясался! Я к тебе в квартиру не ломлюсь!» Сказал я и опять попытался закрыть дверь. «Капустин, что ты опять натворил?» Устало спросил Гудков. «Почему сразу Капустин?» Рассердился я. «Почему некоторые комсомольцы позволяют себя так вести? Тем более с младшими по возрасту. Это я Зубатова имею в виду, если что». «Поддерживаю», — внезапно сказала Клара и в воцарившейся тишине добавила. «Зубатов в последнее время ведет себя, словно царь горы». «Мы с царями давно покончили, если ты не знала». Насмешливо прокомментировал кларины на слова Семен Бывалов, который тоже выглянул на шум из своей квартиры. Клара вспыхнула. «Это пословица такая вообще-то!» Сквозь зубы ответила она, не поворачивая головы. «Не нужны нам все эти буржуйские пословицы!» Парировал Бывалов. «Ты вот в комсомол заявление подала, а идеология хромает!» «Зато у тебя идеологически все верно!» Насмешливо ответила Клара. «На первый взгляд. Но вот народный фольклор знать надо!» «Даже если там цари были». «Ты гляди-ка, наша жрица любви за народный фольклор проповедует». Послышался голос Люси, которая тоже выглянула из квартиры Бывалова. «От жрицы любви слышу», вспыхнула Клара. «Между прочим, я с Зубатовым встречалась, как советский товарищ советским товарищем. Думала создать семью, ячейку коммунистического общества. А вот то, что ты с бываловым поза углами прячешься, это странно. Видимо, есть что скрывать». Все засмеялись, Люся вспыхнула. в побагровел и уже порывался что-то язвительно ответить, как его перебил Гудков. «Отставить балаган! Устроили тут цирк Шапито! Давно общих собраний не проводили, расхлябались тут все! Завтра же трудотерапию вам устрою, раз от безделья друг на друга гавкать начинаете! Вот приедет Иван Петрович и определит вам участок! Я лично его попрошу выбрать посложнее!» Но ни вечером, ни на следующее утро, ни на следующий вечер глава Хлябова так и не приехал. Злые языки зашептались, что он нашел клад и сбежал за границу. Другие опровергали, что, дескать, за заслуги его перевели куда-то аж в Саратов. Но нам было не до этого. В агент-бригаде разом произошли несколько событий, которые моментально взбаламутили весь наш небольшой коллектив. Во-первых, пропала Шарлотта. Утром Нюра постучала к ней, чтобы вместе идти к модистке. Они решили шить платье, и теперь нужно было сходить на последнюю примерку. Так как Люся с Нюрой в конец рассорились, а Клара всегда была сама по себе, то Нюра от скуки задружилась с Шарлоттой. Но не с зёзиком же ей было ходить к модистке, хоть он и предлагал. Так вот, стучала Нюра к ней, стучала, Полагит бригада перебудила, особенно тех, кто жил на первом этаже, но Шарлотта так и не открыла. Нюра обиделась и пошла к Мадиске сама. Решила, что Шарлотта почему-то не стала ее ждать, потому что вполне возможно втайне изменила фасон на более модный и теперь скрывает это от Нюры. Поэтому она решила перехватить предательницу там и все высказать, мол, не по-товарищески так поступать и вообще. Но у Мадиски Шарлотты тоже не оказалось. Не было ее ни дома, ни в клубе, где проходили репетиции и лекции с беседами. Нигде, в общем, не было. Не ночевала она и на следующую ночь. Взломали дверь. Все вещи на местах, даже флакончик французских духов, очень, между прочим, дорогих и редких, предмет зависти Люси, Нюра и Клары. Никаких предсмертных или прощальных записок тоже нету. Мрачный Гудков рвал и металл. Прождали еще два дня, а потом подали в розыск. А гет-бригада притихла, как перед бурей. Во-вторых, произошел крупный скандал между Кларой и Зубатовым. Неожиданно для всех Зубатов пошел мириться с Кларой, но та отхлестала его по щекам и не пустила. Во всяком случае так всем рассказывал Зёзик, который в это время ждал в коридоре бывалого, чтобы идти вместе на вечернюю лекцию, и все прекрасно видел. Зубатов обругал Клару и обозвал озабоченной шлюхой. На общем товарищеском собрании предстояло теперь разбирать поведение Зубатова и вообще дисциплину и вагет-бригаде в частности. В-третьих, Нюра, которая и так была потрясена исчезновением Шарлотты и всей этой вакханалией в агитбригаде, чтобы успокоить нервы, взялась за воспитание меня. И теперь по полдня мы с ней занимались разными предметами. Нюра мечтала, что я сдам экстерном экзамены и пойду учиться на телеграфиста. Почему-то именно профессия телеграфиста в ее глазах казалась самой романтичной и востребованной для Родины. Ссориться с той же Нюрой по пустякам я совершенно не хотел». К тому же адски устал от всех этих погоней, драк, колдунства, так что теперь с удовольствием отдался в нежные ручки Нюры и послушно повторял за ней названия материков, литосферных плит и всевозможных африканских республик. Пару раз к Нюре на квартиру пытался сунуться Зубатов, который не отбросил мысль рассчитаться со мной за свои обиды, но Нюра отчитала его и выставила из квартиры а потом еще и наябедничал Гудкову, что Зубатов плохо влияет на меня и вообще всячески мешает готовиться к экзаменам. Так что поводов для головомойки на комсомольском собрании у Зубатова набралось предостаточно. Клара сунулась было ко мне с требованием выполнить обещанное. Под обещанием подразумевался шантаж меня на предмет того, чтобы Клара стала руководителем агитбригады Литмонтажа вместо Гудкова. Пока попыток было две. Первый раз меня отбила Нюра... При ней Клара побоялась озвучивать свои претензии, а Нюра раскричала, что ребенку... Ребенок — это, по мнению Нюры, я. Так вот, что ребенку мешают заниматься. Второй раз меня спас Жорж, который пришел выяснять отношения, почему Каура и Кобыла захромала и кто конкретно из нас на ней ехал, я или Зубатов. Вопрос с гужевым транспортом был в агитбригаде всегда на первом месте, поэтому Клара тогда опять ушла, несолоно хлебавши а вечером я устроил консилиум со своей командой призраков. «Нужно что-то делать», – сообщил я о ситуации и с надеждой посмотрел на призрачную команду. «Может, отравить ее?» – предложил Моня. «Что ты такой кровожадный, Моня? Как синяя борода прямо!» – посетовал Енох. «Сам в теле Зубатова спал с нею, а теперь убить хочешь?» «Я не спал с ней, возмутился Моня. «Это Епифан спал, когда был первый раз в Зубатове!» «Но ты же тоже был зубатый. А раз Зубатов спал, значит, ты тоже спал». Логика Инуха, конечно, поражала своей связностью. Так что Мони закономерно вскипел. «Ты что ты?» Начал кипятиться он, когда до этого молчавшая Мими вдруг резко сказала. Э? Призраки затихли, а я спросил. «Ты что задумала, Мими?» Мими ощерилась и знаками показала, мол, все под контролем. «Только не надо убивать ее и калечить», — попросил я. Мими кивнула с серьезным видом. А после этого разговора жизнь Клары изменилась кардинально. Все началось с того, что вечером в Клариной квартире раздался дикий, наполненный ужасом крик. Кричала, конечно же, сама Клара. Я как раз занимался с Нюрой историей революции. Для этого она пригласила проконсультировать меня еще и Гудкова. Тот, конечно, покрутил носом, но отказывать в помощи воспитания подрастающего поколения не стал. На пару минут заглянул, принес какую-то замусоленную брошюрку. И в этот миг на втором этаже раздался дикий крик. «Клара!» — охнула Нюра, а Гудков, мутюгнувшись, выскочил в коридор. Мы с Нюрой ринулись следом, забыв даже об истории революции. Квартира Клары напоминала театр абсурда. По всему пространству помещения горели свечи. Много-много свечей. Причем все они были черными. А посреди комнаты на столе стояло большое круглое жестяное блюдо. На нем красовалась голова романа с выпученными остекленевшими глазами. На полу в глубоком обмороке лежала Клара. Рядышком на стуле, весело болтая коротенькими ножками, сидела и довольно скалилась мими. Что тут началось? Гудков орал, бывало орал. Люся и нюра истерили. Гришка матерился, зезик кикал, жорж схватился за голову. Гудков потом долго искал виноватых, проверял алиби у всех, а потом у каждого по отдельности. В общем, началась та еще суета. А вот Клара перепугалась не на шутку и после этого опять зачистила в церковь. Она исправно посещала все заутренние молебны, обедни и так далее, обвешалась крестиками четками, стала ходить в длинной юбке и в глухом платке и постоянно шептала молитвы. Гудков с ней боролся, ведь где это видано? Агитбригада, передовое идеологическое звено, авангард, культ просвещения в борьбе с поповщиной и суевериями, и один из ее членов исправно ходит в церковь и бьет там поклоны. В общем, на каждом общем товарищеском собрании Клару старались пропесочить. В ответ она лишь кротко улыбалась и шептала под нос молитвы. Гудков уже отчаялся бороться с ней, Хотя иногда, когда она уставала быть битой, то начинала мстить Гудкову, но мелко, по бабье. Поэтому, пока она была занята спасением своей души и войной с Гудковым, то от меня отстала. Я понимал, что это все временно, но сейчас пользовался передышкой. В-четвертых, нашли труп Романа. Точнее, то, что от него осталось. Без головы, конечно же. И теперь к нам зачистили ответственные товарищи с попытками вынюхать правду и нашу причастность. Это значительно сплотило коллектив... Но главное событие было в том, что Семен Бывалов бросил Люсю Пересветову. Злые языки поговаривали, что она доигралась. Гудков имел с ней длительную беседу при закрытых дверях. Оттуда она вышла с красными заплаканными глазами, а Гудков злой, как собака. Он направился прямо к Бывалову, вытащил его за шкирку в коридор и прямо при всех дал ему в морду. После этого он лично свозил Люсю в соседний городок, Оттуда она вернулась только через неделю, притихшая и бледная. На все вопросы отмалчивалась. В основном сидела у себя в комнате и молча смотрела в окно. А Семен Бывалов из агитбригады сразу после этого исчез. Как прокомментировал его скоропалительный отъезд Джордж, все теперь встало на свои места. Так что народу у нас уменьшилось, а вот репертуар Гудков решил расширять. Как-то в один солнечный день... Он собрал нас в актовом зале хлябовского клуба и сказал. «Разленились, канальи! Вот я за вас возьмусь! Скоро обратно возвращаться, а у нас троих человек нету! Одна в поповщину ударилась, вторая в братство, остальные или бухают, или по бабам шляются. А работать кто будет, товарищи?» Товарищи промолчали, стараясь не встречаться с Гудковым взглядами. А он зло сказал. «Я вам репертуар усложню, раз так!» и усложнил. Да так, что мы на тренировках практически падали от усталости. Но самый трудный вопрос оставался с Зубатовым. В нем прочно сидел Епифан, и однозначно выкурить его оттуда было сложно. Он старался не пересекаться со мной, особенно наедине. В любом случае пытался завязать со мной конфликты при свидетелях. Подстраховывался гад. Однажды он мне прямо заявил, что написал обличительную записку где в красках рассказал, что я колдун и чародей, и что я замешан в гибели Виктора Зубатова, Романа и главы Хлябова, и что если с ним что-то случится, то виноват будет только Капустин. В этот же вечер записку эту мими благополучно изъяла, взамен положив на то же место обглоданную куриную лапу, как предупреждение. Но Зубатов предупреждение не внял и принялся изводить меня, как только можно. К моему сожалению, он пользовался большим доверием Гудкова, поэтому периодически настраивал того против меня. В один прекрасный момент мне это так надоело, что я решил поменять его с кем-то местами. Но, к сожалению, ни Мони, ни тем более Енох, занимать тело Виктора не рвались. А просто вытянуть дух Епифана оттуда я не мог, потому что сразу же Зубатов умрет, и кто-нибудь обязательно заподозрит меня. Та же Клара. Кроме того, скоро мы вернемся обратно в город Энн, где я сперва сдам экзамены, я надеюсь. Затем поеду искать миллионы Генкиного отца, а там уж видно будет. В любом случае, из бригады мне придется, скорее всего, уходить. А оставлять Епифана наедине с агитбригадовцами как-то стрёмно. Если Епифан смог подмять под себя несколько деревень и устроить такую септу, то этих он сметет очень быстро, и тогда непонятно, чем вся эта история закончится. Но пока я размышлял, как бы правильно все это сделать... Епифан Зубатов где-то смог заручиться поддержкой и умотал на полугодовые курсы в столицу. Меня как раз не было дома. Я ездил с Джорджем в соседний район за лекарством для лошадей, и он в это время и умотал. Поэтому передо мной встала еще одна задача, с которой нужно было обязательно разобраться. Найти Зубатого Епифана в столице и вытянуть дух бывшего старейшины секты из тела неудачника-активиста. А однажды произошло событие, которое сильно повлияло на мои дальнейшие планы. В общем, сидели мы как-то у меня в квартире. Я читал учебник по географии. Моня и Епифан, как обычно, спорили, а Мими играла с куклой. Начало спора я пропустил, они все время спорили. Но сейчас голоса повысили, и я краем уха услышал концовку. «Если ты до сих пор не разбираешься в сортах вина, значит, ты прожил жизнь зря!» – важно заявил Енох. «Кто зря? Я зря?» – тут же взвился Моня. Да чтоб ты знал, свою жизнь я прожил намного лучше, чем ты. И не сидел 300 лет в заброшенной избе. Ха, зато ты сидел на кухне, охотнул Енох. И занимался тем, что подслушивал разговоры озабоченных поиском мужа дамочек, которые приходили к гадалке. Очень достойное мужика занятие. Я не собираюсь продолжать разговор в таком тоне, закричал Моня, и Психанов понесся влево, чтобы демонстративно уйти сквозь стену. Раздался треск, шум, и оглушенный Моня упал на пол. «Что? Что произошло?» Я аж подскочил на месте. Учебник выпал из моих рук. «Моня упал!» Озадаченно выпалил Еноха, подлетел к Моне. «Моня!» — сказал я. «Ты там живой? Как это случилось?» «Живой!» — открыл единственный глаз призрак и удивленно посмотрел на нас с Енохом. «Кажется, я об стену башкой треснулся». «Исключено!» авторитетно заявил Енох. «Но я ударился», — возмутился Моня. «Лбом изо всей силы впечатался в стену. Разве так бывает?» «Мы всегда проходим сквозь стену», — сказал Енох. «Мы же призраки. Может, она заколдованная?» — предположил Моня и спросил меня. «Генка, ты точно никакие новые заклинания слух не разучивал?» «Нет», — покачал головой я. «Листы Мефодия лежат у меня в заначке, и я все никак к ним не приступлю». «Старое заклинание я знаю наизусть, а больше ничего и нету». «Вот это да! Ты материализовался!» Изумился Енох и немного зависливо сказал. «А ну, попробуй еще раз пройти сквозь стену». Моня задумчиво протянул руку. Его пальцы вошли в стену. «Не действует больше!» Растерянно сказал он. «Что-то с тобой не то!» статировал Енох. «Или же ты врун!» А через два дня наши гастроли по этой губернии закончились... И мы собрались обратно. «Ну что, домой?» Усмехнулся Гудков. Мы заняли свои места, а Жорж тронул поводья. Лошади потянули повозки. Меня плавно покачивало в фургоне. И подмерный скрип колес я задремал. И приснилась мне старая цыганка. Она тревожно всмотрелась в мое лицо и сказала. «Где ты, Гаджо? Возвращайся скорее! Тут такое случилось!»